27 октября. Родился Иван Владимирович Мичурин в 1855 году. Черноплодная страна. 27 октября 1855 года Родился тот идеальный русский человек, которого многие годы отыскивает вся наша литература и общественная мысль. Это был селекционер Иван Владимирович Мичурин, один из легендарных и, пожалуй, ключевых героев советского мифа. Он идеально вписывается в череду самородных гениев, которых царская Россия хоть и признавала, но не ценила. Большинство считало их провинциальными чудаками. Мичуринские позднейшие воспоминания о том, как он страдал при царизме, конечно, конъюнктурны. Были у него и награды, и последователи, но жил он отшельником и громкой славы не знал. Зато в России Советской эти чудаки получили гипертрофированное, забавлявшее их самих признание. Им посчастливилось заняться именно теми направлениями в науке, которые идеально соответствовали философии новой власти». Нечего-нечего, у нее была своя философия, позитивистская уже до противоположной крайности, то есть до полной религиозности. Больше всего она похожа на горьковское богостроительство со сверхчеловеком в центре. Сводится она к тому, чтобы придать человеку божественные прерогативы, освоение всех стихий и вселенной, титанические изменения рельефа, Отважные биологические эксперименты вплоть до создания новых видов животных и растений. Писарев, помнится, все интересовался, что будет с Базаровым, если он не умрет от пореза пальца. Вот это самое и будет. Базаров 30 лет спустя — это полубезумный сельский врач, глуховатый, бородатый, раздражительный, живущий в лаборатории, питающийся сырыми овощами, все деньги, тратящий на реактивы, и в свободное от практики время пересаживающей собаки вторую голову. Именно этим экспериментом прославился Владимир Демихов, советский Мичурин от трансплантологии. «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник» — это слова того самого Базарова. А 40 лет спустя, в самом конце века, Мичурин сформулировал «Мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее — наша задача». Эти слова советская власть подняла на щит и скомпрометировала неумеренным цитированием, но ведь они продолжение русского космизма. Это учение исповедовал Циолковский, почти двойник Мичурина по биографии, привычкам и воззрениям. У истоков его стоял Николай Федоров со своей верой в науку, дарующую бессмертие, а развивали его Вернацкой и Чижевской. Мичурин отлично вписывается в этот ряд, Хотя абстрактных разговоров не любил, и Попов ругал. Но это не значит, что у него не было собственной веры. Она была и заключалась в обожествлении человека, в безмерном возрастании его творческой и физической мощи. Природа – тупая сила. Нам предстоит придать миру смысл, исправить его бесчисленные несовершенства. От нетшанства эта русская философия отличалась кардинально – По Ницше Бог умер. По русским утопистам он еще не родился. Его предстоит создать. И не зря Горький, автор исповеди, написанной об этом сам еще в 1908 году, лично обращал внимание Сталина на труды селекционера. Вот письмо Сталину из Соренто от 2 декабря 1930 года. «В этом году исполнится 55 лет труда гениального садовода нашего Мичурина. Он все еще бодр, работает во всю силу и сейчас занят тренировкой сои для того, чтобы приучить ее расти на севере. Общегосударственное значение трудов Мичурина очень хорошо понял и высоко оценил Владимир Ильич. Первый том его работы издавался преступно-медленно. Три года. Это похоже на вредительство. По поводу... 55-летнего юбилея хотят переименовать город Козлов в Мичуринск. Какое практическое значение имеет эта словесность? Чепуха. Сталин и сам высоко ценил Мичурина. И как было не ценить, ведь идея селекции универсальна и работает отнюдь не только в садоводстве. Я люблю Мичурина не только потому, что живу в двух шагах от проспекта его имени, и не потому, что именно он, занявшись американским кустарником Арония, подарил Средней России мою любимую ягоду черноплодку, которую я предпочитаю не в варенье или наливке, а в сыром виде в неограниченном количестве. И не потому даже, что, подобно всем советским дачным детям, в младшем школьном возрасте я безумно увлекался всяческими привоями, подвоями, прививал флоксы к яблоням и бредил гибридом картомат. В Мичурине видится мне человек, поглощенный своим делом, занято им фанатично и любовно, и делает мирное, полезное, пожалуй, что и святое. Однако я против того, чтобы считать Мечурина просто тихим старичком, селекционером из детского анекдота «трагически погиб, упав с ели, на которую полез за арбузами». Мне видится в нем именно тот господин природы, тот адепт и итог русской религиозной философии, которая, в отличие от костной церковности, и вызвала великий советский рывок. Разумеется, у этого рывка была страшная цена и не менее страшная изнанка, но различать только эту изнанку, репрессии, миллионы людей, провозглашенных бывшими, политика лжи и страха, было бы неверно и, более того, недальновидно. XIX век обозначил конец прежнего человечества, тупик, в который оно зашло, И попыткой выпрыгнуть за эти пределы, религиозные, биологические, даже физические, был весь русский XX век. И то ли величие задачи вдохновляло тех людей, то ли они в самом деле были отличными учеными, но кое-что у них получилось. У Богданова, искавшего бессмертие, у Игнатьева, боровшегося с амортизацией токарного резца, у Мичурина, мечтавшего о северном персике, и за полярном винограде. Именно Мичурин обосновал идею так называемой отдаленной гибридизации, когда скрещивались географически удаленные от исходной точки предельно разнесенные образцы. Так получил свою знаменитую зимнюю «бере» – результат скрещивания уссурийской дикой груши с южным сортом «бере-рояль». В условиях уссурийска лучше передавались бы признаки, характерные для местного дичка – А на юге гибрид проявлял бы свойства южного родителя, безуссурийской морозостойкости и плодовитости. Но в средней полосе, одинаково чуждой дальневосточному и крымскому сортам, гибрид наследовал родительские свойства поровну. На этом принципе, не знаю уж сознательно или бессознательно, основывалась вся деятельность советской власти, вечно срывавшей людей с мест, гнавшей их осваивать отдаленные земли, Дальний Восток и Заполярье, вообще помешанной на помешивании, непрерывном взбалтывании собственного народа. Огромные массы людей, от целых высланных народов до переполненных стройотрядовцами поездов, кочевали по стране, реализуя принцип отдаленной гибридизации. И надо признать, что в результате этого бешеного и часто жестокого взбивания Появилась-таки новая общность, назови ее хоть совком, хоть человеком будущего, хоть строителем самого гуманного в мире общества. Ничего гуманного в нем, конечно, не было, ибо и человека в прежнем смысле оно не предполагало. Но эта межнациональная, межтерриториальная общность, о срывать с места и переселять, заметим, начал еще Столыпин, сочетала южный темперамент, западный рационализм, северную стойкость и восточное терпение, сибирское молчаливое упорство и одесскую бессмертную иронию, монгольский покой и петербургский натиск. Женившись на сибирячке брянского, столыпинского происхождения, я обеспечил своим детям взрывной коктейль из еврейского, дворянского, сельского и разночинского характера, из тех, кто строил новосибирский академгородок и тех, кто несколькими поколениями учительствовал и агрономствовал во глубине России. Что скрывать, мне нравится эта терпкая черноплодка, эта гремучая смесь вследствие вертикальной мобильности и горизонтальных бегств. Я знаю деградацию замкнутых сред. И эта мичуринская страна с ее сочетанием дичка и аристократизма нравилась мне больше нынешней, поделенной непреодолимыми барьерами на географические Экономические и социальные страты Он был славный старик Бессмертный русский чудак Главная прелесть этого типа в том, что он был Есть и будет Как нетребовательная и целебная черноплодная рябина Единственное растение на моем участке Без всякого ущерба пережившее эту жару